Эмпер. В первоначальном воспитании и вообще о юношеских месяцах моей жизни. Весьма полезно и поучительно, когда великий ум пространно повествует в автобиографии о всех событиях своей юности, как бы маловажны они ни казались. Да и может ли быть маловажным что-либо касающееся жизни гения? Все, что он предпринимал, или не предпринимал в отроческие годы, все имеет величайшее значение и бросает яркий луч света на сокровенный смысл, на самую сущность его бессмертных творений. Благородное мужество нарастает в груди юноши, алчущего достигнуть вершин духа, но терзаемого мучительным неверием в свои силы. и стоит ему прочесть, что и великий человек — Будучи мальчиком, играл в солдатики, питал чрезмерные пристрастия к лакомствам, что порой случалось ему терпеть колотушки, заленность, шалость или неловкость. «Точно как я! Точно как я!» — повторяет тот юноша восторженно и не сомневается более, что и он столь же великий гений, даже ничуть не хуже, чем кумир, которому он поклоняется. Иной, начитавшись Плутарха, или хотя бы Корнелия Непота, сделался великим героем. Другой, ознакомившись в переводе с древними трагиками, а также с творениями Кальдерона и Шекспира, Гёта и Шиллера, стал, если не великим поэтом, то, по крайней мере, одним из тех скромных, но приятных стихотворцев, что столь любезной публики как и мои сочинения, несомненно зажгут в груди ни одного юного, одаренного разумом и сердцем кота высокий пламень поэзии. А, повторяя описанные в моей биографии забавы на крыше, иной благородный кот-юнец всецело проникнется возвышенными идеалами книги, которую я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном порыве «О, мур! Божественный мур!» Величайший гений нашего достославного кошачьего рода. Только тебе я обязан всем, только твой пример сделал меня великим. Намек на книгу немецкого писателя Жана Поля, Ягана Поля Рихтера, 1763-1825, биографические забавы, 1796. Весьма похвально, что, воспитывая меня, маэстро Аврагом не придерживался ни забытых принципов Базедова, ни учения пестолодцы, и я, так сказать, воспитывал сам себя. Он требовал лишь одного — чтобы я сообразовался с известными общепринятыми нормами, каковые маэстро считал безусловно необходимыми в обществе, властвующем на земле, ибо в противном случае — Все кидались бы друг к другу, как одержимые или слепые, угощая встречных тумаками и набивая им синяки, и тогда никакое общество вообще не могло бы существовать. Базедов, Йоган, 1723-1790, немецкий педагог, сторонник воспитательной системы Жан-Жака Руссо. Пестолодцы, Йоган Генрих, 1746-1827. Швейцарский педагог, реформатор школы. Продолжатель педагогической системы Жан-Жака Руссо. Совокупность этих принципов маэстро Абрагам называл естественной благовоспитанностью, в противовес условности, в силу которой следует покорнейше просить прощения, если какой-нибудь болван налетит на тебя или отдавит тебе ногу. Весьма возможно, что такая благовоспитанность необходима людям. Но я никак не могу понять, зачем должна соблюдать ее нашей вольнолюбивой порода, А поскольку главным орудием, которым хозяин вколачивал в меня те общепринятые нормы, была роковая березовая розга, Я имею полное право жаловаться на суровость своего воспитателя. Я бы давно убежал от него, если бы не приковало меня к нему врожденное стремление к вершинам культуры. Чем больше культуры, тем меньше свободы. Это непреложная истина. С культурой растут потребности, с потребностями именно от привычки удовлетворять кое-какие естественные потребности, не считаясь ни с временем, ни с местом, и отучил меня прежде всего раз и навсегда мой хозяин с помощью той страшной розги. Затем он обуздал некоторые мои мелкие страстишки, которые я убедил позднее, возникают лишь вследствие особого противоестественного состояния духа. Это странное состояние, зависящее, может быть, от психической организации – и заставил меня пренебрегать молоком или даже жареным мясом, припасенным для меня хозяином, вскакивать на стол и хватать лакомые куски, которые он приготовил для себя. Я испытал силу березовой розги и распростился с этой дурной наклонностью. Признаюсь, хозяин был прав, отвращаемый ум от подобных пороков. Ибо мне известно, что некоторые добрые мои собратья, менее нежели я приобщенные культуре, менее благовоспитанные, подвергались из-за них превеликим неприятностям, хуже того, несчастьям, имевшим влияние на всю их жизнь. До меня дошло, например, что один юный кот, подававший большие надежды, поплатился хвостом за недостаток внутренней душевной стойкости — за неумение противостоять искушению тайком опорожнить кувшин молока. Осмеянный, презираемый всеми, он вынужден был влачить дни свои вдали от света. Итак, хозяин поступил правильно, отучив меня от пагубных слабостей. Но я не могу простить ему того, что он чинил препоны моей тяги к наукам и искусствам. Ничто комнате хозяина не имела для меня столь притягательной силы, как его письменный стол, вечно загроможденный книгами, рукописями и всевозможными диковинными инструментами. Могу сказать, что стол этот был для меня чем-то вроде волшебного круга, в коем я был заключен, и в то же время я испытывал некий священный трепет, мешавший мне утолить свою страсть. Но в один прекрасный день, наконец... Когда хозяина не было дома, я превозмог страх и прыгнул на стол. какое это было наслаждение очутиться среди бумаг и книг, сладострастно рыться в них. Не озорство, нет, лишь любознательность. Жгучая жажда знаний заставила меня вцепиться в рукопись и теребить ее до тех пор, пока я не задрал ее в клочки. Тут вошел хозяин увидел, что я натворил, и бросился ко мне с оскорбительной бранью, шкадливое бестия. Он так отодрал меня березовым прутом, что я, визжа от боли, заполз под печку, и целый день никакими ласковыми словами нельзя меня было выманить оттуда. Кого, скажите, не испугало бы навсегда подобное начало? Кого не заставило бы свернуть с пути, пусть даже предначертанного ему самой судьбой. Но едва я оправился от побоев, как повинуясь необоримому порыву, снова вскочил на письменный стол. Правда, стоило хозяину прикрикнуть на меня, ах, чтоб тебя! И я тут же бежал без оглядки, так что до учения дело не доходило. Я спокойно ждал своего часа, чтобы начать занятие наукой, и вскоре этот час настал. Однажды хозяин собрался выйти из дому и, памятая о разорванной рукописи, хотел выгнать меня вон. Но я так хорошо спрятался в углу, что он меня не нашел. Как только хозяин удалился, я, не замедлил забраться на стол, и улегся среди бумаг, что доставило мне неописуемое блаженство. Я ловко раскрыл лапой, лежавшую на столе, довольно объемистую книгу, И стал пробовать, не удастся ли мне разобрать печатные знаки. Вначале ничего не получалось. Но я отступал а продолжал пристально смотреть в книгу, ожидая, что некое откровение с ней на меня и научит читать. Углубленный в книгу, я не заметил, как вошел хозяин. С криком «Гляди-ка! Опять эта проклятая тварь!» Он подскочил ко мне. Было поздно спасаться бегством. Прижав уши, я собрался в комок и уже почувствовал розгу над своей спиной. Однако поднятая рука хозяина внезапно застыла в воздухе, раздался хохот. — Кот! — а кот! — воскликнул он. — Да ты читаешь? — Ну, этого я не хочу, не могу тебе запретить. «Смотри, какая страсть к учению!» Он вытащил из-под моих лап книгу, заглянул в нее и захохотал пуще прежнего. «Что такое?» — заметил он. «Ты, надо полагать, завел небольшую библиотечку, иначе я не понимаю, какими судьбами эта книга попала на мой письменный стол. Что ж, котик, читай, учись прилежно». Можешь даже легкими царапинами отмечать важнейшие места в книге, разрешаю тебе. С этими словами он пододвинул ко мне раскрытый том. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение книга «Обхождение с людьми». И я почерпнул в этом великолепном труде много житейской мудрости. Книга Адольф. 1752-1796, немецкий писатель, автор книги «Обхождение с людьми» 1788, содержащий правила поведения в обществе. Он весьма созвучен моей душе. Никак нельзя лучше подходит для котов, желающих достигнуть преуспеяния в человеческом обществе. Эта цель книги, насколько мне известно, до сих пор оставлялась без внимания. Отсюда и простекает ложное суждение, будто человек, точно следующий перечисленным в этом труде правилам, неизбежно прослует костным, бессердечным питантом. С тех пор хозяин не только позволял мне сидеть на письменном столе, но даже был рад, если я вскакивал на стол и разваливался на бумагах, когда он работал. Маэстро Абрагам имел привычку подолгу читать самому себе вслух. Я не упускал случая расположиться так, чтобы заглядывать в его книгу, что при моей врожденной зоркости мог делать, нисколько ему не мешая. Сравнивая печатные знаки со словами, которые он произносил, я за короткое время научился читать. А кому это покажется невероятным, Вот не имеет понятия о необычайно восприимчивом уме, вложенном в меня природой. Зато гениальные натуры, каковые понимают и ценят меня, не усомнятся касательно той методы обучения, ибо они, может быть, и сами прибегали к ней. Тут я почитаю своей обязанностью поделиться любопытнейшими наблюдениями относительно совершенного понимания человеческой речи. Должен сознаться, Я не могу с полной ясностью растолковать, как достиг этого понимания. С людьми будто бы происходит то же самое. Это меня нисколько не удивляет, потому что детеныши человеческой породы несравненно глупее и беспомощнее нас. Даже будучи совсем крошечным котенком, я никогда не царапал себе глаз, не лез лапами в огонь, Не хватался за горящую свечу, не глотал пожной ваксы вместо вишневого варенья, как нередко случается с маленькими детьми. Научившись, бегло читать, и день ото дня все более начиняя голову чужими мыслями, я почувствовал, наконец, неутолимое желание спасти от забвения собственные мысли, порожденные моим гением, а для этого необходимо было овладеть мудреным искусством письма. Как внимательно не наблюдал я за пишущей рукой хозяина, мне все же не удавалось разгадать, в чем секрет его движений. Я принялся за книжку старика Гильмара Куроса, единственное руководство по чистописанию, такое нашлось у хозяина, и напал было на мысль, что загадочную трудность писания писании можно преодолеть с помощью большой манжеты, которая поддерживает пишущую руку, изображенную в учебнике. Гильмар Курас, немецкий педагог, автор труда «Руководство по чистописанию», 1714. То, что хозяин пишет без манжет, доказывало лишь его особый навык. Ведь опытный канатоходец тоже не нуждается в шесте для балансирования. Я страстно мечтал о манжетах, и уже собирался разорвать чепец нашей старой ключницы и соорудить из него манжету для правой лапы. Как вдруг в минуту вдохновения, такое посещает великие умы, блеснула у меня в голове гениальная мысль, устранившая все помехи. Я сообразил, что неумение держать перо так, как это делает хозяин, Проистекает, скорее всего, от разницы в строении наших конечностей, и это предположение оказалось верным. Следовало изобрести другой способ письма, более подходящий к строению моей правой лапки. И, как вы сами понимаете, я действительно изобрел его. Так различия в организации индивидуумов вызывают к жизни новые системы. Другое несносное затруднение состояло в том, что перо надо было обмакивать в чернила. И никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку. Она всякий раз попадала в чернила, так что первые буквы вычерчивались не столько пером, сколько лапой, и получались несколько крупными и олиповатыми. Поэтому невеждам мои первые манускрипты покажутся просто бумагой, испещренной чернильными пятнами. Зато выдающиеся умы легко признают гениального кота уже по первым его сочинениям и будут поражаться глубине и полноте таланта, впервые брызнувшего из неиссякаемого источника». Дабы потомство в дальнейшем не спорило относительно хронологической последовательности моих бессмертных творений, оповещу его сразу, что первым моим произведением был философский, сентиментально-дидактический роман «Мысль и чутье» или «Кот и собака». Уже это первое мое сочинение могло бы обратить на меня внимание всего мира. Позднее, одолев все науки Я написал политический трактат под названием «О мышеловках и их влиянии на мировоззрение и дееспособность кошачества». После чего вдохновился и сочинил трагедию «Крысиный король Кавдоллар». И эту трагедию можно было бы с неизменным успехом представлять несчетное число раз во всех театрах, какие только существуют в мире – Эти произведения моего устремленного ввысь духа открывают длинный список моих сочинений. По какому случаю они были написаны, я расскажу более подробно в надлежащем месте. Постепенно я научился крепко держать пером и не пачкать лапу чернилами. Тогда и слог мой стал живее, глаже, прозрачней. Теперь я предпочитал писать в духе альманаха Мус, сочинял различные примилые вещицы и вообще очень скоро стал тем любезным, обаятельным и милым мужчиной, каким славу и по сей день. В то время я чуть не сочинил героическую поэму в двадцати четырех песнях, но когда я ее закончил, получилось нечто совсем другое. За это Тассо и Ариосто — покоящиеся в своих могилах, да возблагодарят небо. Когда бы из-под моих когтей в самом деле вышла такая поэма, их обоих ожидало бы полное забвение. Теперь перейду. Тассо Тарквато, 1544-1595. Итальянский поэт эпохи Возрождения. Автор эпической поэмы «Освобожденный и Иерусалим».